Глава 7. Она проснулась задолго до будильника и, еще не вставая с кровати, поняла, что сын снова не ночевал дома. Такое в последнее время часто случалось. Когда она попыталась узнать у него, где и с кем он проводит ночи, он зло глянул и порекомендовал ей применить профессиональное мастерство и узнать самостоятельно. Как говорится, напросился сам. Маргарита позвонила одному своему давнему знакомому. Он прежде работал в органах, занимался наружным наблюдением, и равных ему в этом не было. Если бы не стремление услужить и нашим, и вашим, работал бы до сих пор. Но ее знакомый не сумел устоять перед желанием заработать и слил информацию о наружном наблюдении заинтересованному лицу. Узнали, выгнали. Но парень не унывал. В частном порядке оказывал услуги за приличные деньги. И, как ни странно, был весьма востребован. И даже подумывал об открытии частной сыскной конторы. Задание ее он выполнил уже на следующий день. Оказалось что сын втайне от нее взял в ипотеку маленькую квартиру-студию в новостройке и теперь самостоятельно делал там ремонт. «Какой ремонт, Зося?» – вытаращилась на давнего знакомого Хмельнова, принимая из его рук конверт с фотографиями. «Он же не знает, как кирпич выглядит!» «Да ладно вам, Маргарита Сергеевна!» – коротко хохотнул Зосимов. «Плохо вы знаете своего парня! Нормально, справляется!» «А ипотека? Чем он станет ее погашать? У него даже постоянной работы нет!» «Вы что-то путаете, Маргарита Сергеевна!» Зосимову точно было неловко от того, что приходилось открывать ей глаза на такую очевидную правду. «Он уже год заведует отделом!» «Отделом чего?» – фыркнула она недоверчиво. «Что-то с IT технологиями Устроился полтора года назад в эту фирму, быстро зарекомендовал себя, пошел на повышение. Сейчас начальник отдела, и это не предел, как мне его отрекомендовали. Так что можете быть спокойны». Спокойна она не была. Оказывается, у ее сына появилось от нее очень много тайн. Делиться ими с ней он точно не собирался. А собирался съехать из их общей большой квартиры в крохотную студию, в которой кухня заканчивалась там же, где начиналась ванная. И главное — район. Район, где он приобрел себе жилье, располагался на другом конце Москвы. Это ли не намек на то, что он хочет как можно реже видеться с ней? А она-то наивно полагала, что раз они по утрам встречаются за завтраками, то все между ними хорошо. «Он тебя так и не простил», – произнесла Маргарита, уставившись на свое заспанное лицо в зеркале ванной. «И не простит никогда. Потому что он не любил эту девочку, а ты…» Она сморщилась, как от зубной боли. Открыла воду в душевой кабине и встала под обжигающий прохладный душ. Через пару минут запела. Это было мощным орудием против хандры и гадких мыслей на собственный счет. «Себя надо любить, как считала навсегда. Потому что никто, кроме самой себя, не станет любить тебя так же сильно, и всепрощающе. «В мире много зла, милый», — учила она своего сына тому же, — «зла, непонимания, обид. Чтобы выжить и не сгореть заживо в этом горниле, надо уметь любить себя. Не до фанатизма, конечно, нет, но в любви к самому себе надо уметь черпать силы, иначе никак». Ее сын, милый черноглазый мальчик, слушал ее, взрослел и совершенно, как оказалось, не собирался следовать ее советам. Главным его постулатом какое-то время было критиковать и ругать самого себя. Там не доделал, там не наглядел, здесь поленился и снова не успел. «Ты просто самоед!» — смеялась она над его самобичеванием. Смеялась, правда, с осторожностью. «Так нельзя! Не ты один виноват в том, что произошло!» Выучила, что называется, на свою голову. Теперь он во всем винил ее и прощать не собирался. «Стоя у окна кухни...» Хмельнова медленными глотками пила свой скверный кофе, который так и не научилась готовить. Рассматривала мокрую от летнего дождя улицу и запретно мечтала об отпуске. Перед глазами возникали картинки морского побережья, тихого, уединенного, забытого туристами и цивилизацией. Крохотный домик на берегу под деревьями. Можно даже с удобствами на улице. Качели под старым раскидистым деревом. Все равно каким, не принципиально. Могут быть и пальмы, и сосны, и бамбук. Круглый столик на веранде, на нем кофейник, булочки. Подле столика старое кресло, скрипучее, но все равно удобное. И никакой телефонной связи. Ну вот от слова совсем. Никакой. Начальник недвусмысленно дал понять, что как только дело об убийстве Аллы Сахаровой окажется в суде, она может писать рапорт на отпуск. Дело без пяти минут там, значит, надо присмотреть себе чемодан на какой-нибудь распродаже, где все буквально за копейки. Телефон на подоконнике зазвонил. «Да, капитан, слушаю», – удивлённо подняла она брови. Коллега никогда не звонил ей на личный телефон, да ещё в такое время. «Что-то случилось? Наша подозреваемая, наконец, написала признательное? Если бы, Маргарита Сергеевна!» – воскликнул Дима. «Тут вообще происходит непонятно что, товарищ подполковник. Вскрылись новые детали дела, и боюсь, что наша подозреваемая уже завтра утром выйдет на свободу под подписку». «Нет!» – протянула она раздражённо. «С какой стати, капитан?» С той самой, что у нее появился новый адвокат. От услуг предыдущего они отказались, и этот адвокат принялся наседать на экспертов. Те снова напряглись и перепроверили все данные. И не мямли. И оказалось, что наша подозреваемая не могла убить свою подругу. Ни стоя, ни лежа, ни на коленях. Угол удара другой, потому что убийца правша, а наша подозреваемая левша. Он помолчал и добавил с тяжелым вздохом. Как оказалось... Я уже и в школу ее звонил, и в техникум, и на работу. Там подтвердили, что она все делает левой рукой. Пишет, держит вилку, расчесывается. Ирина Новикова левша». «О, Господи!» – выпалила Хмельнова, набрала полную грудь воздуха, закричала на выдохе. «Скажи, как? Как такое могло случиться? Как важнейшая улика в деле проскочила мимо твоих глаз?» И мимо ее, между прочим, тоже. Вдруг вспомнилось, как плакала перед ней на допросе Ирины Новикова. Она же все время вытирала глаза левой рукой. Это же очевидно. Почему она не обратила внимания? «А я скажу тебе, капитан, как?» Проговорила она уже тихо. «Потому что мы так обрадовались, что у нас дело почти закрыто, что убийца вот она, только покуй!» И ни на что не обращали внимания. Кстати, а когда ее обнаружили жильцы подъезда с ножом в руке, он в какой руке у нее был? Потому как красноречиво промолчал капитан, Хмельнова поняла, что он об этом не спросил. «Но у нас же пока не было выезда на место происшествия, товарищ подполковник. Там бы все и и раскрылось, что мы с тобой важный факт профукали. Как профессионально. Все, казавшееся до тошноты банальным, вдруг перестало таковым быть». Пробормотала она в полголоса. «Есть что-то еще жизнеутверждающее, капитан?» «Никак нет», — вяло ответил он. Она отключилась. Снова глотнула дрянного кофе, поморщилась и отправила чашку в раковину. «Мыть не станет. Вечером». Все равно ее некому ругать за грязную чашку. Сын от нее съехал, и, видимо, навсегда. По дороге на службу она сразу набрала начальника следственного изолятора и попросила устроить ей встречу с подозреваемой. «Какой она, однако, стала популярной!» – пошутил тот. «Визит за визитом! Подъезжайте, Маргарита Сергеевна, все устроим!» Сегодня Ирина Новикова не плакала. Она смотрела открыто, даже немного с вызовом. «В какой руке у вас был нож, когда жильцы обнаружили вас на лестничной площадке над телом убитой подруги?» Безо всяких предисловий начала Хмельнова допрос. У нее не было с собой протокола. Встреча не фиксировалась видеокамерой. Она была здесь почти неофициально, чтобы подготовиться к разговору с полковником. Разговор будет. И будет много упреков в ее адрес и в адрес капитана. Что же, вполне справедливо, раз они упустили такую важную деталь. «Кажется, в правой?» Неуверенно глянула Ирина. И тут же опустила голову. «Вам лучше спросить у свидетелей. Мои сведения не вполне. Я плохо помню». Хмельнова лишь кивнула, словно ей уже известно обо всем. «А на самом деле? Черт! Все было так очевидно, что они с капитаном даже не удосужились заострить внимание на этой детали. Как так вышло, что вы обе оказались на площадке двумя этажами ниже квартиры, где проживала убитая?» Хмельнова поймала недоуменный взгляд Ирины и раздраженно произнесла. «Да-да, я помню, что вы уже говорили об этом, но вы все время путались. То ли она побежала первой из квартиры, то ли вы захотели уйти, а она вас пыталась остановить. И вы все время повторяли, что плохо помните. Если не сложно, повторите снова». Ирина кивала в такт ее словам. Когда Хмельнова замолчала, слегка прокашлялась и произнесла. «Да, я путалась, это точно. Но в камере вспомнила. Я уже и тетке своей рассказала о телефонном звонке». «О каком звонке?» – нахмурилась Хмельнова. «Вам никто не звонил. Мы проверили ваши телефоны. И ваш, и убитый Сахаровой. Ей звонили лишь однажды, но это был ошибочный звонок. Али позвонили совершенно точно. Я слышала звонок. И мужской голос. И она сказала, что это Иван ей звонит. И что ждет ее на лестнице. Поэтому она и побежала, а я за ней. Так, стоп. Давайте по порядку. Вы слышали голос Ивана? Можете совершенно точно утверждать, что это звонил он?» «Нет, я не могу сказать, что ей звонил Иван, но звонивший был мужчиной. Алла сказала, что это Иван, и что он ждет ее на лестнице для разговора». «Она вас обманула», – перебил ее Маргарита. «На ее номер звонили из службы такси, мы проверили. Они просто ошиблись». Хмельнова вдруг почувствовала страшную усталость, которая всегда вытесняла раздражение, когда дело, казавшееся очевидным, вдруг переставало таковым быть. И приходилось возвращаться к истокам и начинать все заново. А с чего начинать, если всех живущих в подъезде проверили досконально? Никого, способного желать смерти Али Сахаровой, не выявлено. Никого, кроме ее соперницы. А та вдруг оказалась левшой. Она могла убить ее правой рукой, чтобы ввести следствие в заблуждение? Наседала она часом позже на патологоанатома. Могла, почему нет? Меланхолично отзывался тот. Удары нанесены хаотично, без определенных навыков, выдающих профессионалов. Так что могла, конечно, убить и правой рукой. Но ее адвокат утверждает, что ее правая рука недостаточно развита для совершения подобных действий, мотал полковник в воздухе медицинским заключением на вечернем совещании. Грозит жалобами во все возможные инстанции. Хмельнова, как тебе такое? Хочется снова встретиться с парнями из службы собственной безопасности. Она выразительно и тяжело посмотрела на него, и он запнулся на следующем своем слове. В общем, так. Трясущимися от гнева руками он убрал в папку медицинское заключение, снимающее с Новиковой все подозрения оглядел присутствующих. «Новикову из-под стражи отпускаем под подписку о невыезде и начинаем все сначала. Завтра к вечеру у меня отчет о поквартирном обходе». «Но он есть в деле», — возразила Хмельнова и глянула настырно сжав губы. «Новый поквартирный обход, новый, товарищ подполковник, в связи с открывшимися новыми сведениями. Все свободны». В кабинет она вошла первой. Капитан Андреев где-то замешкался. Наверняка шушукается с дознавателем Верой Умовой. Та много раз пыталась навести справки о прошлом Маргариты. Ей рассказывали об этих попытках, но безуспешно. Теперь им есть что обсудить. Но Андреев неожиданно зашел в кабинет с двумя стаканами кофе и пирожками, которые купил в соседнем доме, в Пирожковой. Она прикинула по времени. Получалось, что с Верой пошушукаться он не успел. «Будете пирожки?» Поставил он на ее стол стакан с кофе. «Два с яблоками, два с вишней». «Ох, спасибо, конечно». Она глянула на свой совершенно плоский живот. «Наберу лишний вес, ты и виноват будешь. У вас Конституция не та, товарищ подполковник. Вам не грозит сделаться толстый и безобразный?» Улыбнулся он вполне приятно. «Давайте так. Один с яблоками, один с вишней. Чтобы и мне не обидно было. Давай». Она точно любила и ту, и ту начинку. «И хочу кое-что прояснить, чтобы ты к Умовой опять с вопросами не кинулся». Он остановился на середине кабинета, словно споткнулся. Повернул к ней покрасневшее лицо. «Да я, собственно...» «Меня перевели к вам в отдел после одного неприятного дела. Скандального. В нем был замешан мой сын». Она сняла пластиковую крышку со стакана, отхлебнула кофе. Воскликнула изумленно. «Отличный кофе, капитан!» «Откуда?» «Из автомата в коридоре». Недоуменно заморгал он. «Надо же! Даже из автомата кофе лучше, чем я варю!» В общем, Сережа мой встречался с девушкой Варии. Как встречался... Так, то встретится, то он ее продинамит. Как-то не готов он был на тот момент к серьезным отношениям. А вот она, она вообразила, что он любит ее и только ее. Часто приходила к нам в дом, даже когда его не было. Сидела со мной часами, помогала готовить. В общем, готовилась к тому, чтобы войти в семью. А сын ваш где был в это время? А сын мой в это время встречался с другими девушками и старался забыть о Варе. Только она не позволяла. Вела себя настойчиво если не навязчиво. Сначала ее навязчивость проявлялась в визитах к нам в дом. Потом она начала подстерегать Сергея во всяких разных местах, устраивать ему публичные истерики. И в процессе этих истерик прозвучало, что я ее всячески провоцирую на то, чтобы она считала себя членом нашей семьи. Сын мне предъявил претензии. Я предъявила претензии ей. И однажды просто не пустила ее в дом, наговорив... В общем, я была достаточно резкой и откровенной. И Варя... «Она покончила с собой» выпалил Андреев, так и стоя в центре кабинета со стаканом в одной руке, с пирожками в другой. «Да». И еще она оставила предсмертную записку, в которой обвиняла моего сына. И было разбирательство, и служебная проверка, в ходе которой выяснилось, что я последний видел ее в живых. Все, конечно, выяснилось. Статью по доведению до самоубийства применять не пришлось. Но меня понизили в должности и сослали сюда. Она шумно глотнула. Откусила пирожок и пробормотала рассеяно. «Вкусно». «Понятно». Он глянул на нее с сочувствием. Но она его тут же одернула, стукнув по столу ладонью. «Я это для чего тебе рассказала, капитан? Не для того, чтобы ты меня жалел, а для того, чтобы ты к Умовой за сведениями не бегал и не шушукался с ней по углам». «Противно». «Я не шушукался». Андреев покраснел домочек ушей. «И вообще». Она смерила его с головы до ног выразительным взглядом. Она не твой вариант. Слишком прилипчива». Они оба вздрогнули от того, с какой силой распахнулась в дверях кабинета. «Добрый вечер!» Ярко накрашенные губы Веры Умовой расползлись в широкой улыбке. «А я к вам с новостями. И с какими?» Ни Хмельнова, ни Андреев не произнесли ни слова, ожидая продолжения. Вера подошла к столу Димы медленной и грациозной поступью. Ее юбка до колен была слишком узкой, и при ходьбе слышалось характерное шорканье ее ног выше полных коленей. Ему сделалось неприятно. Хмельновой, судя по ее гримасе, тоже. Вера дошла до стола капитана и с облегчением уселась в его рабочее кресло. «Простите, товарищ подполковник, что прервала вас». Она неприязненно глянула на Хмельнову. Видимо, последняя фраза в ее адрес была Верочкой подслушана. «Но сведения очень важные». Она ласково глянула на Андреева и совершенно неуместно провела кончиком пальца себе по шее. «Помнишь, я рассказывал тебе о доме по соседству с тем, в котором произошло убийство на лестничной клетке?» «Где накрыли наркопритоны и бордель одновременно?» – уточнил Дима. «Да. Мы проверяли там всех жильцов и так далее. Я лично каждого под микроскопом рассматривала. Да, да, помню». Дима поставил на подоконник нетронутый кофе и положил рядом пакет с пирожками. Почему-то мысль предложить угощение Вере не пришла ему в голову. В ушах еще слышался шорох ее трущихся друг от друга бедер. «Там еще всплыла личность какого-то вора». Он пощелкал пальцами, пытаясь припомнить имя. «Сергей Иванович Золотов, он же Серж Золотой. Пятидесяти лет от роду, неоднократно судимый, но в последнее время будто бы ведущий праведный образ жизни. Будто бы!» С нажимом повторила Вера и оглядела их с той же широкой улыбкой. «Есть сомнения?» Нетерпеливо поинтересовалась Хмельнова, отставляя полупустой стакан с кофе в сторону. У нее неожиданно пропал аппетит. То ли от вида пышного женского тела, которого она считала в Вере слишком много, то ли от грядущих новостей, которые Умова им принесла. Почему-то не ждала она от этих новостей ничего хорошего. «Знаете, кто на самом деле этот Золотов?» Вопрос был риторическим. Оба снова промолчали. «Он родной отец вашей подозреваемой Ирины Новиковой. Считаете, что такие совпадения возможны?» Вера неожиданно перестала улыбаться, и, навалившись тяжелой грудью на стол, зловеще прошипела. Золотов проходил свидетелем по делу с наркопритоном и борделем, но соскочил. И тут вдруг в доме по соседству убивают девушку. С ножом в руке его дочь. И все бы ничего, если бы не Ангелина Баловнева. «А это кто?» – в один голос выпалили Хмельнова с Андреевым. «Это танцовщица из ночного клуба, проживающая на той самой лестничной клетке, где было совершено убийство. Она, кстати, тоже мелькала в материалах дела с борделем и тоже соскочила». Это не кажется вам странным, дорогие коллеги? Не слишком ли много случайных совпадений такого зловещего толка?